Я хотела вызвать скорую. Почему же не вызвали? Черт побери! Ее муж он. Это я во всем виновата, инспектор. Я решила, что должна обойтись с ней сурово. Я, это я виновата. Голос ее сорвался. Бога ради, х е в е р с держите себя в руках. Столько крови! Она разодрала себе все тело этими щетками. Он завернул ее в полотенце, не отпускал ее, он плакал. Она сказала, что она умерла. Боже, прошептал он. Я пошла к телефону, он пошел за мной, он. Вы в порядке? Он не ударил вас? Он вытолкал меня за дверь. Я упала. Все в порядке, я я сама виновата. Она вышла из спальни. Я помнила, что мы с вами говорили о ней. Я решила, что нужно проявить твердость. Я не знала. Я и представить себе не могла, что она. Хейверс, послушайте. Она заперлась в ванной. Кровь в воде. Вода такая горячая, столько пара, как она могла вытерпеть это. х е в е р с я думала, я справлюсь. На этот раз я загубила дело верно. Разумеется, нет, возразил он, хотя о т н ю д ь не был уверен, что она не лишила их последнего шанса. Они остались в той квартире? Да. Вызвать кого-нибудь из Ярда? Нет. л и н л и быстро прикидывал все варианты. Все сложилось крайне неудачно. После стольких лет женщина нашлась, и тут такое. с у м а можно сойти от злости. л и н л и прекрасно понимал, что только с ее помощью он доберется до сути этого дела. Только Джиллиан сумеет дать истолкование той с т р а н н о й картины, которая начала вырисовываться перед ним, едва он столкнулся с шекспировской петафей и на могиле безымянного младенца. Тогда, может быть, я. Идите домой, ложитесь в постель, я сам разберусь. Сэр, пожалуйста. В голосе ее зазвучала мольба. но сейчас он не мог ей помочь, не мог даже посочувствовать. Делайте, что вам говорят Хейверс. Идите домой, ложитесь в постель, не звоните в Ярд и не возвращайтесь в тот дом. Вам ясно? Значит, я садитесь на утренний поезд и возвращайтесь сюда. А как же Джиллиан? Я позабочусь о Джиллиан. У Грюма пообещал он и положил трубку. Посмотрел еще раз на раскрытую книгу на столе. Он потратил четыре часа, перебирая в уме все приходившие на память строки Шекспира. К сожалению, помнил л и н д л и не так уж много. К Елизаветинцам он относился как историка, не как читатель. Несколько раз за этот вечер л и н д л и пожалел о недостатках своего образования. Если бы много лет назад в Оксфорде он решил изучать творчество великого барда, загадка была бы уже разгадана.